Глава 13. Миссия невыполнима. Значит, здесь ты провел почти всю свою жизнь. Что ж, это многое объясняет. Я посмотрел на Витольда. Мы стояли перед домиком, будто сделанным из сплетенных пальцев у рук и ног, а дверь подозрительно напоминала распахнутый рот. Никогда не видел ничего более странного. «В принципе, если не приглядываться, этот домишко можно принять за нормальный. Но вблизи любые выводы, которые ты сделаешь, всего лишь отражение твоего восприятия», — выдал Витольд. «Принцесса, ты на каком слове зевнула? На выводах или продержалась до восприятия?» «У меня плохое предчувствие», — сказала Эля. «Все же помнят план». «А ты за меня будешь сильно беспокоиться?» Я сместился к ней поближе, оттесняя Витольда корпусом. И чем ближе мы были, тем сильнее мне хотелось от расстояния избавиться. Это пьянило больше, чем самый крепкий коктейль, который я в себя вливал. Опробовал я многое, такое у меня впервые. А ведь дальше объятий дело не дошло. Что за девчонка? Так-то у меня были не хуже, но ради Эльвиры я ввязался в войну с ведьмой, терплю двинутого зануду рядом. Но главное, остальные барышни мне сделались безразличны. Прошлым вечером я утащил жреца в город, чтобы не думать о том, как Эля отдыхает в горячей ванне совсем одна. Не помогло. То ли ведь ты испортил настроение своим, а я говорил, что это была паршивая идея, то еще что. Женское внимание в этот вечер раздражало. Попытался пристроить унулого жреца, чтобы не крутился возле моей девочки. Но кому он с такой хмурой рожей сдался, а? Моя девочка, что со мной? Может ведьма вовсе не это, а Дараконда, а Самаэля? Я будто пьян каждый ник рядом с ней, а когда расходимся, чувствую болезненное похмелье и одно желание снова оказаться рядом. Мне тоскливо без нее, будто она вырвала мое сердце и держит у себя. Неужели? Нет, быть не может, только не со мной. Люди смертные, это слишком больно. Но стоило ей взглянуть на меня, мысли снова превратились в кашу. Я стою на краю пропасти и делаю шаг в пустоту. Конечно. Она улыбнулась, а я уже забыл, о чем спрашивал. Это же не меня два дня назад чуть не взял в плен весьма эксцентричный парень. Я чувствую ее волнение. Всегда считал, что неплохо понимаю людей, но сейчас с ней все иначе. Мне нравилось то, как она волнуется за меня. Искренность. У нее нет сердца, так почему она кажется такой живой? «Заклятие или все же?» «Ага. А потом раз и заваливаешься в мою темницу в обнимку с унылым жрецом». Я взял ее ладонь и положил к себе на грудь. «Я, значит, борюсь за твое сердце, а ты моё разбиваешь?» Склонился чуть ниже. «Несправедливо, принцесса моя». «Я же объяснила. Это для конспирации. Ну и в Витьке нужно было пробудить жажду жизни. Ведь ты же пробудился?» «А Дараконда в это время экспериментирует в лабораториях». Жрец свел брови к переносице. «Карту я нарисовал. Если мы хотим добиться успеха, нужно следовать плану, а не болтать, как с выжималкой. рамера идет к ней, мы в туннель призраков, где хранятся артефакты и сердца в том числе». «Это его мы неприятно кольнуло. Пусть даже не надеется. У него есть ведьма, тьма и занудство. Большего ему не нужно. Давай только за сердцем принцессы следи внимательно. Руки вымой, прежде чем трогать. Эля берегла его для меня. и Я подмигнул Эльвире». «Удачи!» Она улыбнулась в ответ и незаметно придержала за рукав. От осознание, что Эля тоже не хочет расставаться, становилось теплее. Хотя куда уж. «Будь осторожен. Мы обязаны будем отметить возвращение моего сердца, а делать это без тебя – преступление». «Естественно. С нашим жрецом ты почти сразу погибнешь от тоски». Я черкнул пальцем по щеке Эльвиры и улыбнулся. «Все будет в порядке, принцесса. Я пошел». Пафосно забросив плащ на плечо, я шагнул в коридор, повторив про себя правильный порядок поворотов. Будь прокляты, эти ведьмы и их дурацкие дома. С улицы смотришь, кажется, там максимум две комнаты. А зайдешь, без карты не найдешься. Чтобы добраться до лаборатории, лево-лево, последняя дверь. Цель – заболтать ведьму, а когда они справятся, по расчетам, часа через два, убить ее. Найти Адараконду оказалось легче легкого. Едва завернув первое лево, я увидел дородную спину, плывущую в сумраке коридора. Сомневаюсь, что есть шанс встретить в доме жрицы тьмы еще кого-то. Кому дракона, горячего как пламя, яркого как золото? Эротика в голосе звучала уже не так естественно, но сойдет. Что? Отозвался неприятный какой-то жабий голос. Как ты сюда попал? Магические ловушки же! Так я оказался в главный из них. «Ловушки твоей притягательности?» М «Да, в былое времена прозвучало бы лучше». «Никогда прежде мне не было так сложно врать. Мог бы надеяться, что дело в плохом освещении, но Адараконда не в моем вкусе. Выше Элли почти на голову, а шире раза в три. Волосы светлые и жидкие, лежат на плечах, будто уши у собаки. Ничего не имею против дам в теле, но... Кажется, задачу мне поставили очень сложную». Может грохнуть ее сейчас? Чего тянуть? Ведьма прищурилась и взглянула на меня оценивающе. Ой, вот так попробуй завыпендриваться. Я-то прекрасен и не собираюсь слушать критику. Пробью череп раньше, чем договоришь. Дракон, значит! хмыкнула она. И сам пришел. А где Витоль ты кукла? Они меня нашли. Я здесь, как и мое сердечко. Постучал пальцем по груди. А значит, давай-ка выполняй обещание. «Отдавай принцесске то, что украла». «Не так быстро». В водянистых глазах разгорались искорки азарта. «Сперва мне нужно закончить пару экспериментов. Пошли, тебе понравится». Кажется, у Ада драконды не все дома. Она повернулась к потенциальному дракону спиной и чуть ли не подпрыгивая помчалась дальше по коридору, где завернула в одну из комнат. Я, обалдевая от происходящего, вынужденно пошел следом. Если это эксперименты с внешностью, то, радость моя, ты прекрасна всегда и в любом облике. Пока все идет хорошо, но сам себе не верю, и вот это уже проблема. Признаюсь, я ожидал увидеть пробирки, там баночки, но эта лаборатория больше напоминала баню. Очень жарко, пахнет деревом и смолой. В центре огромный мраморный стол, ножки которого изображали жуткие когтистые лапы. По полу стелился красноватый туман, горели свечи, а драконда обернулась и почти вежливо спросила «Выпить хочешь?» «А что ты туда подсыпишь? Я сузил глаза и, подойдя к ней, положил ладонь на плечо «Ты ведь наверняка подсыпишь. твой младшенький уже проделывал, но уверен, что до тебя ему очень далеко» Жрица одобрительно кивнула «Лишь немного успокаивающих трав. Если ты и правда, дракон, надолго тебя это не сдержит». Она оглядела меня. «Впрочем, даже если ты и не дракон, признаю, она смышленнее, чем предыдущие куклы. Те ничего не предпринимали, так что проще было от них избавиться. Это хоть пытается». «Сердечко ее возвращай, и я выпью с тобой чего-то покрепче, чем расслабляющий чаек». Я подмигнул. «Давай, радость моя, я жду». «Мне просто интересно». А драконда обошла меня, осматривая, будто экспонат. «Что она сделала? Ты пришел сюда один, оставив ее где-то там? Вероятно, с моим учеником. Почему ты здесь? Что тобой движет? Похоть? Любопытство? Ты мог получить ее, не слишком напрягаясь. Без сердца она не станет активно сопротивляться». «Кто сказал, что я ее не получил, ммм?» Я изогнул бровь, а после приблизился и взял за руку. Но это все слишком мелко для меня. Хочется чего-то большего, масштабного, как верховная жрица. Я выдвинул из себя пронизывающий взгляд, а после снова напомнил. Сердце Эльвиры, радость моя. Верни, будь хорошей девочкой. Не так быстро, сладкий. Видимо, улыбнулась и тронула мою щеку. «Да и не нужно тебе ее сердце, это просто кукла. Сам сказал, что тебе хочется большего, к чему эта пустышка? Вот нечто перед тобой. И знаешь, она приблизилась к моему лицу. То, что я не ненамного выше нервировала. Ты и правда тот, кто мне нужен. Слишком молод, но неплохо скрываешь суть. И все же мудрая жрица вроде меня может чувствовать и отличать истинный жар дракона от иллюзорного». Она ухмыльнулась, а ее неприятно холодная ладонь скользнула по шее к груди и накрыла область сердца. «А знаешь, что я еще чувствую?» — спросила ведьма, и в воздухе будто искры замерцали. «Ложь!» — я не успел ничего предпринять. Ногти ведьмы кольнули кожу на груди, сквозь нагрудник, рубашку и вообще все. Я резко вдохнул и почувствовал, как нечто холодное и инородное проникло в меня, как бы странно это ни звучало. Твою мать! Я дернулся, пытаясь отступить, но все тело свело от боли. Сердце кольнуло. Не нравится мне это. Холод, инородность, она во мне. Держит меня там. Сердце. это дрянь схватила мое сердце. Надеюсь, он не полезет сразу в драку, в тысячный раз сказала я, следуя за Витькой по темному коридору. Слушай, а что с этим домом? Мне казалось, когда я тут появилась, была избушка. Он не вернется, с привычной невозмутимостью сообщил Витольд. Сосредоточимся на твоём сердце, а избушка всего лишь иллюзия, не более. А, -а иллюзия, рассеянно повторила я. Ведь нам надо его спасти. Не делай это. Ромка же свой. Как же возвращаться домой, зная, что он тут, без сердца из-за меня? Какая разница? Ему будет все равно с кем, и Адаронди будет рад. Витольд взял меня за руку. «Я почти уверен, что больше ты его не увидишь». От этих слов стало пусто. «Не знаю, как объяснить. Нас с Ромкой немногое связывает. Но когда он рядом, мне спокойнее и веселее. Просто приятный человек. Вернее, дракон в текущей легенде». «Почувствуй свободу и облегчение», — уверенно сказал Витька, заметив мое уныние. «К тому же я с тобой. Не брошу и не применяю ни на кого». «Надеюсь, ты знаешь дорогу. Мы бродим уже долго». «Совсем немного, но из-за пустых тревог Арамейра время кажется тебе невероятно тягучим». Витольд усмехнулся, а потом с его лица слетели краски, и он вдруг скомандовал. «Замри! Ловушки!» Я послушно изобразила фигуру из моря волнуется раз». Вышло почти грациозно. С тревогой огляделась, но ничего особенного не увидела. Могла бы предположить, что Витька просто прикалывается, но у него плохо с юмором, так что вряд ли. Тащимся по непонятному туннелю, который заминирован или типа того. Класс. Сейчас главное. Начал Витольд, но осекся и посмотрел на меня. Все, Ты попала в ловушки. В смысле? Ведь ты же меня спасешь, да? Гордость и мужественность, появившиеся на лице Витольда, можно было собрать в кусок мрамора и высечь из них статую какого-нибудь античного героя. Даже не сомневайся, принцесса моя. Может, все таки прикалывается? Сегодня? — уточнила я. — Ты отромкий словечек нахватался? — Но тебе ведь нравится. Он улыбнулся, а после его глаза заволокло тьмой. Витоль шевельнул пальцами, и коридор заполнился туманом, сквозь который я, к своему ужасу, заметила разноцветные щупальца с присосками, тянущимися по всему коридору. Как в фильмах про ограбление, когда дымом выискивают лазерные лучи. А самое плохое — некоторые из них облепили меня. Плечи талию, ноги и грудь. А еще они странно вибрировали, понемногу сжимаясь. Я даже начала ощущать их кожей. Вот. А если б я была в нормальных латах, было бы спокойнее. «Сейчас мы это снимем», – пообещал Витольд. Он стал плавно двигать руками, а призрачные щупальца заволновались и принялись подрагивать активнее. Только б не залезли никуда. Кошмар какой! «Витя, ты точно ловушки убираешь? У нас времени мало, а ты тентакли распустил». «Давай эротические фантазии на потом отложим, а?» «Это не мои!» – обиделся Витольд. «Ну, если не хочешь, пожалуйста, я не заставляю!» «Нет-нет, хочу, давай!» Я виновато улыбнулась. «Не дуйся! Я же в этих ваших магиях не понимаю ничего! Откуда мне знать?» «Они... на то дерево похожи!» Витольд поднял ладони и их окутал туман, будто невесомые перчатки. А после начал снимать с меня щупальца. Мне вспомнились пальцы Ромки, когда он помогал надеть доспехи. На удивление, Витька тоже был очень галантен и лапать не стал. Но у нас были и другие проблемы. Едва он освободил мое бедро, в коридоре, со стороны, откуда мы пришли, раздался грохот, а следом рёв, чем-то напоминающий слона. Витольд обернулся и, не дожидаясь тишины, схватил меня за руку и рванул вперед: «Беги! И не оглядывайся ни в коем случае!» и Я не стала возражать, просто подчинилась. Судя по его тону, сейчас нас преследовал кто-то намного опаснее гномов. Бежать по каменному туннелю очень сложно. Пока мы тихонечко шли, ориентируясь на редкие светильники, я почти не замечала. Но теперь, когда мы бежали не пойми от чего, спотыкалась обо всё на свете. Мимо проносились черные пасти других туннелей и комнат, но Витька в них не сворачивал. Мой инстинкт самосохранения требовал спрятаться, но я решила действовать рационально и довериться Витьке. А потом зади меня раздался такой трудный рёв, что я даже порадовалась, что у меня нет сердца. Иначе инфаркт был бы обеспечен. Витольд резко свернул в туннель и сразу вытолкнул меня в темный закуток. «Кто это?» «Ганифет!» – прошептал одними губами Витька. «Я не думал, что Адараконда его призовет. Замри и не вздумай открывать глаза, пока я не разрешу». «Стой, а...» «Закрой глаза!» – низко проговорил Витольд, и я поспешно зажмурилась. «Не спорь с темным жильцом он может сделать из тебя объект современного искусства». Признаю, сдерживаться было трудно. Смотреть нельзя, а звуки были такими, словно кто-то включил очень плохую запись с брачными песнями тюленей, скрипом мела по доске и урчанием голодного живота. Меня бросало то в жар, то в холод. А еще к списку странного нужно добавить запах жжёного чеснока. Жуть. Надеюсь, Витька жив. Я очень боялась услышать стоны и хрипы. Но ничего подобного. Это воспринимать как то, что все хорошо, или... Он меня бросил. В ответ на мои мысли раздался жуткий вой, от которого заложила уши. Я зажмурилась сильнее и вжалась в каменную стену. Долгие секунды спустя над головой послышалось. «Всё в порядке, Эльвира, можешь открывать». Первым делом я протянула руки и коснулась его груди. «Точно?» «Да, пострадала лишь моя физическая оболочка». Но это не критично. Даже если я умру от ран, то объединение моей энергии с миром все равно произойдет. Это главное. И я сейчас имею немного отталкивающий вид с явной проблемой передвижения. Но я почти уверен, что смогу добраться до зала с сердцами. Что? Я распахнула глаза, и мне очень захотелось зажмуриться обратно. Лицо Витьки было залито кровью. Такое ощущение, что он рассек лоб и одновременно с этим плакал кровью. Белки глаз тоже стали равномерно красными, поэтому лазурная радужка выглядела особенно яркой. Дышал тяжело, темная рубашка казалась мокрой. На ее фоне и без того бледная кожа выглядела совсем белой. На ней появились темные линии, будто паутина или трещины. Это точно серьезно. Ромко свою царапину какой-то волшебной мазью смазал, и она прошла почти. А тут... Вить... Ведь... Ноги стали ватными... Ведь как же так? Все хорошо. Он поднял руку, и я увидела торчащие осколки костей. А драконда не говорила, что призвала его. Существо высшего порядка и я ни разу. Он покачнулся и схватился рукой за стену. Неважно. Путь к залу свободен. Твое сердце совсем рядом. Да в его. Ведь пошли к ней. У нее есть магия. Она сможет тебя вылечить. Нужно за сердцем. Он посмотрел на меня умоляюще. «Очень прошу, не упрямься. Мы должны спасти тебя». «Это подождёт. Идём, ведь У меня еще есть время, а у тебя нет. Пожалуйста, я не могу тебя потерять». Я подлезла ему под руку. «Куда идти? Где Драконда? Пойдем к ней, скорее». «Она не поможет. Да и ни к чему мне. Ты ведь уйдешь. Витольд прикрыл веки. Бледный. «Очень». Мы вышли из-за кутка. Каменные стены туннеля измазаны какой-то темной, странно мерцающей жидкостью. Я повела Витьку дальше по коридору, но невольно оглянулась туда, откуда мы прибежали. У стены сидел монстр тот, с кем и сражался Витольд. Враг отдаленно напоминал трехглавого носорога на двух ногах. На полу рядом лежал гигантский топор. Не смотри! попросил Витька. Зал прямо здесь. Пойдем же. Если я останусь, ты скажешь, как тебя спасти? Все заживет, наверное. Ага, само, блин. Если б тот топор из его груди торчал, ведь я бы тоже сказал, что все в порядке. Мы вошли в зал и вместе с этим зажглись свечи под самым потолком. Здесь не было ничего, кроме круглого стола, на котором стояли стеклянные шкафчики с кристаллами. Точь в точь, как тот, в который поместили мое сердце. Одна лишь разница. Мой флорариум был милым и зелененьким, а эти будто в пожаре побывали. Стекла закоптились, так что светящиеся на стенах руны было едва видно. «Видишь свое? спросил Витька, когда я помогла ему присесть у стены. А то у меня немного расплывается в глазах. Мне было не до сердец, пока Витька выглядел как зомби, убитый второй раз. Но я все же посмотрела на коробки. Насколько я помнила, моё оказалось в красивом флорариуме с веточками и грибочками, а тут черные угольки среди пепла и земли. Нужно... «Понять, где твое...» – сонно сообщил Витька. «Просто посидеть». Он опустился, неловко подогнув ногу. «И тебе тоже. Ты поймешь. Да. Судьбе довериться». Он говорил, будто в полусне. «Нет у нас времени сидеть». Я метнулась к шкафчикам. «Как в той дурацкой сказке, да? Не помню точно, что было, но вроде надо было маму узнать среди одинаковых людей. Черт, я ничего не чувствую». Я попыталась потрясти первую коробку, но она была намертво прикручена к столу. Распахнула дверцу и схватила камень, но едва вынула, он осыпался, будто сделан из песка. Так, спокойно. Ну, очевидно, это было не то сердце. Попробуем вторую коробку». Этот камень постигла та же участь. Они что, держатся в каком-то магическом поле, а стоит их достать, рассыпаются? Я чуть не взвыла от досады у третьего шкафа. Витька помирает... А дурацкие сердца берут и разваливаются. Что за ерунда? Мне 23. Слишком рано посыпать песком дорожки. Распахивая дверцу за дверцей, я уже нервно хихикала. Может, это какая-то ловушка? Кажется, я опять попала в очередной дурацкий фильм, и сейчас сцена с обезвреживанием бомбы. Проклятие, Драконда ну ты и дура! На кой чёрт призывать такую страшную тварь? А если б Витольд кинул меня, а сам домой вернулся? Ты больная психопатка! Устав искать свое сердце, я рванула к последнему шкафчику, предположив, что закон подлости подложит правильный ответ в него. Закон оказался хитрее, и мне пришлось возобновлять поиск с конца. Когда я почувствовала, что уже готова материться, остался последний ящик. Тот самый, на котором я решила начать поиски с противоположного конца. Твою ж мать! Будь проклят этот закон подлости! Выхватив каменное сердце, я рванула к Витольду. На удивление, оно осталось целым, когда покинуло границы коробки. Правильное. «Витя! Витя! Просыпайся! Я нашла, нашла!» Кажется, закону подлости дали взятку за игру против меня. В самый ответственный момент я оступилась на ровном, мать его, полу. Время странно замедлилось и при этом мчало. Сильно потемневший кристалл выскользнул из моих, будто обработанных тальком пальцев и полетел вперед, где с оглушительным грохотом... «Разбился».